Мы повесили трубки, Вульф откинулся в кресле и охмыльнулся. — стареете сэр! Мы, те, кто помоложе, не ждем, пока девушка попросит прислать ей орхидей. Щеки Вульфа оставались неподвижными. Он лишь вытягивал и втягивал губы, и я впился в него взглядом. Вульф потянулся было к ящику, готовясь открыть бутылку — однако отдернул руку, так и не прикоснувшись к нему. «Арчи», — проговорил он, — «ты не раз слышал, как я называл себя актером. Боюсь, у меня есть слабость к драматическим заявлениям. Было бы глупо отказываться от них, когда есть повод». «В этой комнате смерть» наверное я невольно огляделся по сторонам потому что он продолжил не труп я имею в виду не свершившуюся смерть но ожидающую своего часа стерегущую меня а быть может всех нас не знаю она здесь когда утром я возился наверху с растениями пришел фриц с запиской вот этой Он полез в карман и достал листок бумаги, который протянул мне. Я прочел. «Уважаемый мистер Вульф, когда я была у вас на прошлой неделе, мистер Гудвин любезно подарил мне две орхидеи, поразительно красивые. Я набралась нахальства попросить вас прислать мне еще штук шесть или восемь. Они так хороши. Посыльный подождет их, если вы согласитесь проявить подобную щедрость». — Буду весьма признательна. Сара барстоу Это не похоже на нее, — заметил я. — Возможно, нет. Ты знаешь ее лучше меня. Я, естественно, вспомнил бросокотлели и трюфо, которые были у нее в руке, когда она спустилась сюда вместе с тобой. Мы с Теодором срезали дюжину и уложили в коробку, а Фриц отнес цветы вниз. Когда в одиннадцать я пришел в кабинет и сел за стол, то почувствовал в воздухе какой-то посторонний запах. Я слишком чувствителен ко всему чужому, потому-то и поддерживаю все эти наслоения над нервами. Я, конечно же, знал, что к нам заходил посторонний, но почувствовал себя неуютно — Я вызвал Фрица, он рассказал, что у юноши, который принес записку и ожидал орхидеи, был ящик из фибры, такой продолговатый, с ручкой. Уходя, он унес ящик с собой. Фриц видел ящик у него в руке, но этот юноша по меньшей мере десять минут находился в зале один, и дверь между ней и кабинетом была не заперта. Дверь же из прихожей в кабинет была закрыта. Вульф вздохнул. Увы. Мисс барстоу не писала записки. Я вскочил и бросился к нему. уходить отсюда!» Он лишь покачал головой. «Ну, уже торопил я! Я успею выскочить! Вы нет! Черт, да же! Я умею обращаться с бомбами! Фриц, Фриц!» Он прибежал. «Набери в раковину воды, до краев, мистер Вульф, ради бога, уходите отсюда! Она может сработать в любую секунду, я найду ее!» Я услышал, как фриц на кухне включает воду, Вульф не пошевелился, и, господь-свидетель, я не смог бы сдвинуть его с места. Он покачал головой и ткнул в меня пальцем. «Арчи, пожалуйста, прекрати это! Ничего не трогай, бомбы нет!» Они тикают или шипят, а на слух я не жалуюсь, и я прислушивался. Кроме того, у мистера Кимбала после его визита сюда не было времени соорудить приличную бомбу, а просить кого-то о помощи он не стал бы. Это не бомба. Прошу тебя, никакой тревоги. Драма, но не тревога. Я поразмыслил, и у меня зародилось подозрение. Сам подумай. Когда мистер Кимбал находился в этой комнате, он увидел, что я не совершал почти никаких движений, кроме одного. Он увидел, как я время от времени открываю ящик своего стола и опускаю в него руку. Даже если тебя это не наводит на мысль, я все же уверен, что ему в голову Кое-что пришло. Посмотрим.